«Вот тут мы и живем», – торжественно объявляю я, пропуская Карима в прихожую. Закрываю дверь и брезгливо морщусь. «Что, блин, за запах в квартире такой? Таня капусту, что ли, перед отъездом потушила?» «Симпатичная квартира», – говорит Карим, оглядевшись. На деревне нет ничего выдающегося, как, впрочем, и в любом другом съемном жилье за вменяемую арендную плату. Но нас с Таней устраивает. Главное, отсутствуют ковры полисборники с психоделическими узорами, Уродливые плюшевые кресла и текущий унитаз времен гражданской войны. Мебель недорогая, но свежая, обои однотонные, без всяких безвкусных рисунков. Руки где можно помыть? Я указываю Кариму на дверь в туалет, притаившуюся слева, и лишь после того, как она за ним закрывается, понимаю, что в эту самую секунду он наверняка разглядывает огромный ворох грязных вещей, торчащий из бельевой корзины. Выругавшись, залетаю следом и оттеснив его в сторону, начинаю старательно работать кулаками, чтобы утрамбовать тряпье. Сказала же ей, закончи со стиркой сначала, а потом спокойно поезжай к родителям. Приговариваю ворчливо. Что за привычка такая дурацкая, свалку после себя оставлять? Мысленно я прошу прощения у Тани за эту откровенную ложь. Она чистюля еще похлеще Карима и каждое утро начинает с того, что насилуют нашу бедную стиралку. Но ведь он всё равно уже считает Таню пьяницей, так что горка грязного белья вряд ли серьёзно подмочит её репутацию. Какой фильм хочешь посмотреть? Карим смотрит на меня с улыбкой, его голос при этом странно вибрирует. «Вот же козлина, он же откровенно надо мной ржёт!» «Мелодраму, конечно!» Буркаю я и, накрыв корзину крышкой, сдуваю с олба растрепавшиеся волосы. И желательно такую, где герой не отказывает героине в намерении заняться сексом в машине. Карим глухо вздыхает и, легонько стукнув меня по заднице, подталкивает к двери. «Юмористка, пошли выбирать. Мне внезапно становится хорошо, спокойно как-то. Будто всё происходит именно так, как и должно. Мы с ним в одной квартире беззлобно шутим друг над другом и собираемся посмотреть фильм. Карим ведь знает меня как облупленную, а я знаю его. Несмотря на то, что я часто хорохорюсь и злюсь на него, сейчас он снова ощущается таким родным. Чёрт с ним, с сексом. Я просто рада, что он никуда не уехал. «Ты вот этот за Заком Эфроном смотрел?» Спрашиваю я, пультом перемещая постер на экране. «Последний раз я смотрел мелодраму два года назад с тобой», усмехается Карим, подкладывая под затылок диванную подушку. «Эту точно не помню». Мне хочется прижать ладонь к груди ирудеем умилении и протянуть писклявое «Ой!». Смотрел только со мной и больше ни с кем, хотя, как и большинство парней, не слишком жалуют всякое мыло. Наверное, лучше предложить ему глянуть триллер или боевик, чтобы учесть его интересы. Решено. Бодро подытоживаю я, выжимая кнопку play. Смотрим с эфраном. Пока плывут начальные титры, я уношусь на кухню за снеками. Вообще-то, на случай кинопоказа у нас с есть семечки, но вряд ли стоит грызть их при Кариме. Это как носить хлопковые трусы в критические дни, Практично, но кроме тебя их лучше никому больше не видеть». Похоже, у Тани есть какие-то личные счеты с Каримом, потому что на плите я действительно обнаруживаю огромную сковороду, тушеной капусты и кастрюлю горохового супа. Тихо выругавшись, запихиваю их в холодильник и настежь распахиваю окна. Как издевается, честное слово. Клубники со сливками у нас, к сожалению, не находится, зато есть банка кабачковой икры и арахис. Я выбираю арахис. Высыпаю его в вазочку, прихватываю бутылку минералки и возвращаюсь в гостиную. В гостях Карим чувствует себя вполне раскованно, развалился на диване вытянув перед собой ноги. Опустив принесённые явства на журнальный столик, я скромно сажусь в полуметре от Карима. Если он думает, что я пошутила насчёт его нетронутой чести, то зря. И, кстати, мне нужно переодеться. «Ещё минуту», – сообщаю я перед тем, как сбежать в спальню. Там натягиваю мягкие домашние джинсы и свободную майку. Лифчик, конечно, снимаю. Эту удавку на своем третьем размере я и так больше двенадцати часов терплю. Все, теперь к просмотру готова. Объявляю, дефилируя к дивану. Взгляд Карима цепляется за мои оголенные плечи, скользит по груди. «Красиво колышутся, да?» – мысленно ехидничаю я. «Сама знаю, но ты себя добровольно евнухом объявил, так что теперь можешь только любоваться». «Хорошая майка», – комментирует он и за юрзов закидывает ногу на ногу. «Я в ней сплю», – распев отвечаю я. Ничего не сжимает и соски не трет, очень приятное к телу. Карим беззвучно смеется, покачивая головой. Мне тоже почему-то смешно. Готова поспорить, что за скрещенными ногами он прячет стояк. Утешение от несостоявшегося секса слабое, но все равно приятно. Потянувшись за арахисом, я ставлю вазочку между нами и запускаю в нее руку. Надо бы на фильме сосредоточиться, так-то я люблю Эфрона, такой симпатяга». «И как тебе жить с соседкой?» – спрашивает Карим и тоже набирает в ладонь бобовую горстку. С Таней живется отлично, она любит готовить, не шумит и парней домой не таскает. Хотя это потому, что у нее никого нет и нам одни и те же фильмы нравятся. А с родителями почему не осталось? Я дергаю плечами. «Ну, вроде как по возрасту пора было съезжать, ты же помнишь, какая у нас мама, любит жить полной жизнью, пусть уж на старости лет с папой и голышом по квартире походят». При слове «галышун» Карим слегка морщится, но от комментария воздерживается. «А Дороделла, ты работала где-нибудь?» не -а. Я на должность управляющей вообще по случайности откликнулась. Была уверена, что не возьмут. Я же без опыта, а ресторан серьёзный. И как получилось, что взяли?» Карим поворачивает голову и, нахмурившись, смотрит на меня. «Я чуть не давлюсь собственной слюной от возмущения. Вот ведь от охренов, хренов. Всерьёз думает, что я у Воронина пурно-кастинг ради должности проходила». Под стол Глебу Андреевичу слазило разок, и все, приняли. Язлю я перед тем, как оскорбленно отвернуться к экрану. «Вася!» – окликает меня Карим через пару секунд. «Чего ты надулась? Просто спросил». «Просто спросил, ага. А то я тебя не знаю, вон уже глаза кровью налились». «Так как собеседование прошло? Ты, значит, Воронина впечатлила?» «Подушку сначала отдай», – ворчу я, продолжая разглядывать смазливое, но в данный момент совершенно неинтересное мне лицо Милахи Зака. Она всего одна, если ты не заметил. Потому что вторую я выронила с балкона, когда пыталась выбить из неё пыль. «Лучше иди сюда», – с насмешливой теплотой в голосе предлагает Карим. Внутри ёкает. Раньше, во времена наших совместных кинопросмотров, моя голова лежала у него на коленях, и он копался у меня в волосах. Двигаясь, как улитка, страдающая тяжёлой формой артрита, я нехотя приподнимаюсь, закидываю на диван ноги и прижимаюсь затылком к его бедру. В ушную раковину вонзается стальная латеральная мышца. Из спортзала совсем, что ли, не вылезаешь? Довольно урчу я, пристраиваю голову поудобнее. Раньше ты был помягче. Это ты за два года просто забыла. Ухмыляется Карим и опускает горячую немного шершавую ладонь мне на плечо. У меня даже в груди немного щемит, начинает от того, как становится хорошо. Словно снова очутилась дома. И то, что его большой палец чуть заметно поглаживает кожу, добавляет особый трепет этому моменту. Будто мы и правда не расставались. Рассказываю дальше. Говорю я и быстро жмурюсь от табуна мурашек, разбегающегося по коже. Воронин мне прямо сказал, что ищет человека с опытом и вообще удивился, почему меня к нему пригласили. А я ответила, что он точно не пожалеет, и я готова поработать две недели бесплатно, чтобы он смог меня оценить. Ну и вот, три дня я усиленно стажировалась, а потом уже втянулась понемногу. Через две недели меня оставили и, кстати, даже заплатили за них. «С организаторскими способностями у тебя действительно все отлично», замечает Карим. «Из хаков!» Я задираю подбородок, чтобы посмотреть ему в глаза. «Чего ты скромничаешь? Так и скажи! Вася, ты совершенство!» Он молчит, но глаза улыбаются, в груди снова сжимается, потому что он проводит рукой по моим волосам. Сглотнув, я перевожу взгляд на экран. Зак Эфран уже с кем-то вдохновенно сосется, но романтика этого момента проходит мимо меня. Сейчас я слишком сосредоточена на том, как Карим неспешная, будто задумчиво продолжает меня поглаживать. Говорить больше не хочется. Хочется вдыхать эти мгновения, жадно хватать их ртом и катать на языке, чтобы распробовать все оттенки забытого вкуса. И пошевелиться боязно, не хочется спугнуть, потому что сейчас все идеально.